Глава двадцать Волчица. Как? Как же Орлова смогла догадаться? — спрашивал себя Штерн, разглядывая сидевшую за столом все еще яркую немолодую женщину. Той было явно за пятьдесят, а может и все шестьдесят, Когда-то черные волосы посидели на висках и над долбом, а крупные темные глаза окружала паутина морщин. Женщина казалась раздраженной, злой, но никак не испуганной. Она окинула ввалившихся людей оценивающим взглядом и обратилась к назвавшей ее по имени Орловой. «А вы кто такая?» «И что это вы себе позволяете в моем доме?» «Начнем с того, что дом не ваш. И именно потому я здесь и нахожусь. Я представляю интересы хозяйки коттеджа, маркизы до Сант-Этьян», — ответила Фрейлина, и Штерн вздохнул с облегчением. Он очень боялся, что Агата Андреевна назовет их имена и задержанная сообразит, как они связаны с похищением Луизы. Чего-чего, а уж разговоров о своей жене поверенный хотел меньше всего на свете, но ведь Франсуазе Триоле тоже невыгодно об этом вспоминать. Зачем ей вешать себе на шею еще одно преступление, задумался он. Хотя на совести этой женщины уже было столько трупов, что похищение ее, наверное, не испугало бы. Но вот ему упоминание о пропавшем отсюда охраннике, Совсем ни к чему. Но, слава богу, пока разговор шел в безопасном направлении. «Я снимаю этот дом и живу здесь по праву», — огрызалась Франсуаза. «Нет у вас никаких прав. Вы просто взяли ключ от коттеджа у мошенника Трике, которого потом сами и убили», — настаивал майор. «С чего бы мне его убивать?» — фыркнула задержанная. Как видно, она совсем успокоилась и теперь вела себя вызывающе. — Не говорите глупостей. Трике был мне очень полезен. Я женщина практичная и никогда не стала бы резать курицу, несущую золотые яйца. Майор молчал, не зная, что на это ответить. Тогда вмешалась Орлова. — С той поправкой, что эта курица снесла золотое яйцо вашему злейшему врагу, Девилардену потому как заметались глаза Франсуазы, Штерн понял, что Агата Андреевна попала в точку. Как видно, майор пришел к такому же выводу. Тот грозно нахмурился и заявил, «Франсуаза Триоле, вы обвиняетесь в убийстве нотариуса Трике и его пособника, отставного префекта Тулузы Баре, а также в убийстве любовника вашей дочери Дементона» вашего прежнего компаньона барона де Велардена и еще двоих случайных свидетелей, Поля, юноша из ближайших кроще домов, и его подруги Лизи. «Ну а российское правительство давно ищет вас, чтобы судить за убийство членов семьи графа Бельского», Вмешался Штерн. «Я поверенный наследница этой семьи и буду представлять ее интересы в суде над вами». Франсуаза побледнела, но не дрогнула, лишь переводила взгляд с одного лица на другое. Как видно в цепи обвинителей мужчин, Орлова показалась ей слабым звеном. По крайней мере, преступница обратилась именно к ней. «Поймите, все это наветы. Меня оболгали, я никого не убивала. Да, я занимаюсь не очень законным делом» контрабанда оружие, но это единственное мое прегрешение. Все убитые на совести этого чудовища Девилардена. Признаю, он был когда-то моим компаньоном, но я выкупила его долю, а этот негодяй промотал деньги и захотел большего. Я всегда была удачлива в делах, а он мне завидовал. Барон убил моих помощников, Трикей баре а потом от отца его единственного внука. Я уверена, что убийца Довиларден, ведь этот каторжник хотел уничтожить мой успех, а мою семью сделать несчастной. Орлова сочувственно кивнула. «Конечно, для матери, благо ее дочки, главное в жизни. Видите? Хоть вы и меня понимаете», — обрадовалась Триоле. «Я всегда жила для моей Марии Элен. Я просто не могла причинить ей зло». «Конечно. Вы защищали ее интересы», — кивнула Фрейлина и, обращаясь к майору, поинтересовалась. «Вы ведь помните рассказ мадам Дюрал о Белой Розе?» Майор смутно помнил даже о том, кто такая мадам Дюрал, но на всякий случай глубокомысленно кивнул, а Орлова продолжила. Когда та еще именовалась Жоржеттой и содержала публичный дом, Именно к ней, по совету де Велардана, привез подлец-любовник молодую Франсуазу Триоле. Он продал бедняжку за тысячу франков, а Жоржетта отправила девушку отрабатывать деньги, воткнув ей за корсаж, оставленную любовником, белую розу. Об этом случае знали не только вы, но и де Веларден. И когда вы убивали тех, кого считали предателями, оставляя на трупе розу, Вы посылали сигнал именно барону. Я только не согласна с майором, что именно вы одна совершили все шесть убийств. Скорее, четверых первых убила, по вашему наущению, Мария Лен. А вашими жертвами были лишь Девиларден и юноша, ставший на свою беду невольным свидетелем убийства нотариуса. Бедняга слишком любил женщин да и язык за зубами держать не научился. Слухи достигли ваших ушей, и его участь была решена. Штерн оценил виртуозность, с какой Гата Андреевна вплела в разговор имя Мария Лен. Как ловко она играла на материнских чувствах француженки. Если бы еще и майор не подкачал, то Франсуаза Триоле навряд ли долго продержалась бы. Как будто подслушав его мысли, Майор вновь подал голос. С видом небожителя он обратился к Орловой и милостиво изрек. «Я не настаиваю на том, что первые четверо убитых – дело рук старшей Триоле. Против младшей тоже предостаточно доказательств. У нее были и мотив, и возможность совершить преступление. Вы же знаете, что прислуга в доме всегда имеет глаза и уши. Можердом графини де Гранвиль подтверждает, что ее отношения с любовником были очень плохими. Виконт ее шантажировал, да и барон де вилардан делал то же самое. Оба хотели переписать на себя все имущество. — Как вы правы, майор, — поддакнула Агата Андреевна, — я тоже не молода. Понимаю, что такое наживать годами, класть на это все силы, а потом в одночасье потерять из-за чьей-то подлости, Франсуаза Триоле знает это не понаслышке. Она в последнее десятилетие ворочала миллионами франков, управляла множеством людей и так привыкла к этому богатству и могуществу, что когда из-за опасности быть схваченной русскими ей пришлось инсценировать собственную смерть, она не смогла жить в безвестности. Денег хватало, Зато прежнее величие исчезло. Вот эта женщина и придумала легенду о контрабандисте Рене и сама распускала слухи о своем могуществе, хотя всего лишь оформила несколько фальшивых купчих. Штерн с любопытством наблюдал за задержанной. Тонкие оскорбления фрейлины достигли своей цели. Лицо француженки стало наливаться кровью, А к тому времени, когда Орлова с презрительной гримаской завершила свою тираду, щеки Франсуазы сделались свекольными. «Да что вы понимаете, глупая курица!» — крикнула она. «Я делала деньги из всего, к чему прикасалась. Мне просто не было равных. А потом из-за русских пришлось уйти в тень, и сразу же нашлась куча желающих захватить мое добро». «Я Франсуаза Триоле. И не родился еще тот человек, который сможет забрать у меня хотя бы Франк. Дочь не трогайте. Ни при чем она. Это я со всеми разобралась». «Ну, это уж на мое усмотрение», — важно заявил майор Фабри. «Если ваши показания кажутся убедительными, я приму эту версию и не трону графиню де Гранвиль». Ну, а если станете путаться и юлить, дочь вам не выгородить. Франсуаза пожала плечами, процедила сквозь зубы. Я путаться не буду. Мне теперь все равно, путь один на гильотину. Лучше так, чем русские меня осудят. Хоть во Франции умру. Могила-то давно готова. Она хрипло рассмеялась, и Штерн, даже испытал что-то вроде уважения к этой беспринципной и преступной, но очень сильной женщине. «Задавайте свои вопросы», — велела Трёля. «За что вы убили нотариуса?» Он оформил несколько стоящих рядом домов в латинском квартале на барона Рогана. «Надеялся, что я не узнаю, кто скрывается под этим именем?» «Я придумал, что и как делать», Научила лица нотариуса, а тот начал меня обманывать. «И с кем? С моим злейшим врагом?» Как только я узнала об этом, сразу же решила не жить этой мрази. Вызвала его сюда, в коттедж. Да только я прекрасно знала, что эта суеверная скотина всегда у источника грехи замаливает. Вот и подкараулила его там потом, под предлогом, что будет светлее, к реке вывела. «Если бы не эта парочка в кустах, все бы у меня получилось, а так пришлось еще и в них стрелять. В девку-то я попала, а парень ушел». «Почему я должен верить, что это вы, а не ваша дочь, участвовали в афере с купчими?» Скептически хмыкнул майор. «Бумаги ведь оформлены на нее или ее сына?» Вас там нет. А как бы я, покойница, могла бы ими распорядиться? Съехидничала Франсуаза. Естественно, что я оформляла собственность на дочь и внука. Или вы и ребенка станете подозревать? Преступница выдвинула ящик стола и достала стопку писем. Вот читайте. Здесь письма трике. Тут и ответ на последнее приглашение. Женщина швырнула стопку майору, и конверты разлетелись по столу. Фабрис греб их в кучу и пообещал. Обязательно прочитаем. Майор принялся аккуратно складывать письма, одно к одному, и Штерну вдруг показалось, что префект просто тянет время, не зная, что делать дальше. Его выручила Орлова. «Но зачем же было убивать Баре? Он же о вас ничего не знал?» спросила Фреллина, обращаясь к преступнице. «Зато он хорошо умел читать и запомнил имя моих внука и дочери, для которой сделал выписку из ипотечных книг в Тулузе. Только вместо одной бумаги он подготовил две, одну отдал трике а со второй приехал шантажировать Мария Лен. Пришлось мне и им заняться. Болван оставил моей дочери адрес той гостиницы, где будет ждать ее письма. Ну и получил ответ, правда, не тот, что мог ему понравиться. А кто придумал застрелить Виконта? А к его трупу заманить до Вилардена? Вы или ваша дочь? Вмешался повеселевший майор. «Да что девчонка может придумать?» — отмахнулась Триале. «Я приказала дочери выгнать Дементона, а когда этот мерзавец перебрался в свой заколоченный кресятник, пробралась в дом и застрелила его. Потом Мария Лен сделала все, как я велела. Вызвала барона и направила его в ловушку, а сама послала за полицией». «Да уж...» «Ваша дочь постаралась нас запутать», — сурово изрек майор. «Возможно, мы еще поставим ей это в вину». «Не трогайте, Мария Лен», — попросила Франсуаза. «Она не смела ослушаться». Это я велела ей так вести себя. А потом приказала уехать в Дижон и не возвращаться, пока не решится дело с Девиларденом. Мне стало известно, где тот обитает». Я пришла к барону с пистолетом. Остальное вы знаете. Юношу случайного свидетеля могли бы и не трогать, мешалась Орлова. Он ничего толком не видел и был вам не опасен. Это вы так думаете, огрызнулась француженка. Он мел языком, как помелом, и уже все прибрежные трущобы знали, что нотариуса застрелил человек по имени Рене, не поделившись с убитым плату за коттедж. Парень был слишком болтлив. Преступница замолчала. Фабри глубокомысленно потер лоб и подвел итог допроса. «Что же, мы имеем чистосердечное признание, можно вести арестованную в тюрьму». Поняв, что у него остался последний шанс, Выяснить, наконец, подробности преступлений, совершенных этой женщиной против семьи графа Бельского, вмешался Штерн. «Простите, майор, можно мне задать этой даме вопросы о том, почему она в России убила родственников моей доверительницы?» Фабри милостиво разрешил. «Спрашивайте». «Мадам, вы же были очень богатой женщиной и не нуждались в деньгах. «Зачем вам понадобилось убивать членов семьи Бельских и выдать свою дочь за наследницу старого графа?» «Вы не понимаете?» – злобно фыркнула арестованная. «Никакие деньги не могли открыть моей девочке путь в высшее общество. Чего я только не перепробовала. Ничего не получалось. А уж эта скотина Дементон впрямую говорил, что моя голубка – незаконно рожденная дочь шлюхи, Каково это было слышать матери? Я еще при рождении записала Мариолен дочерью своей сестры. Та ведь честь по чести обвенчалась с русским графом. Вот я и решила, что все получится. Но мне не повезло. Дурак Франсин оказался никчемным помощником и попался. Вот мне интересно, как же вы собирались поступить со своим первым зятем, когда, не разведя дочь с первым мужем, выдали ее замуж за князя Василия Черкасского. Франсин дал показание, что вы обещали ему деньги. Но я думаю, что вы наоборот убили бы его, — заметил Штерн. — Он это заслужил, провалил мне все дело, да и мою дочь под удар поставил. Франсуаза замолчала, но все уже было сказано. Эта женщина не оставляла свидетелей. Холодный пот выступил на спине Штерна. Он подумал о своей Луизе. У бедняжки просто не было шансов выйти живой из плена. Как же права была Орлова, не отдав сразу весь выкуп? Майор распорядился связать арестованные руки и попросил у Штерна экипаж, пообещав, «Я отвезу преступницу» а потом пришлю вам коляску обратно. Иван Иванович предупредил кучера, чтобы тот заехал на улицу Гренель, поменял лошадей на свежих и сразу же возвращался обратно. Франсуазу Триоле усадили в экипаж, майор сел рядом, а полицейские вскочили на своих коней. Минуту спустя все они покинули короткую тупиковую улочку, а Штерн вернулся в дом, Орлова все еще сидела за столом. — Ну что, уехали? — спросила она. — Да, — отозвался Штерн и признался. — Ну, Агата Андреевна, я, честно говоря, весь извелся. Думал, обыск будет, а там и до подвала доберутся. Я с самого начала надеялась сыграть на материнских чувствах Франсуазы, Спасая дочь, то должна была взять всю вину на себя и выдать полиции доказательства. Хвала Всевышнему, что так получилось. А история похищения осталась тайной. И впрямь, слава богу, согласился с ней Штерн. Помолчал, а потом все-таки не удержался, полюбопытствовал. Я понимаю, что, увидев здесь Франсуазу, вы ее узнали, поскольку дочь на нее похожа. «Но объясните, как вы догадались, что Триоле вообще жива?» «Так вы сами мне подсказали. Помните воскресшую империю?» «Да, я неудачно пошутил. Пришлось изворачиваться». «А при чем здесь это?» — не понял Штерн. «Вы сказали Ренатус, дважды родившийся. Французское имя Рене как раз и происходит от этого слова». «Франсуаза ведь безмерно амбициозна. Она не могла просто уйти в тень. Ей было необходимо ощущение своего величия. Не было бы у нее этой слабости, она стала бы обычной Мари или Бабет, а тут Рене. Как только я поняла, что Франсуаза жива, все встало на свои места. Вспомните, все в один голос твердили нам, что Мария Лен и в подметке не годится своей матери». Ну, а Франсуазе убить человека ничего не стоит. Вы же видели. Штерн вспомнил лицо мадам Триоле и не стал спорить. Но все же он не до конца понимал Орлову. Но как же вы догадались, что Франсуаза будет именно в этом коттедже? После того, как я забрал Луизу, она должна была опасаться этого места? Только не мадам Триоле с ее самомнением усмехнулась Фрейлина. Эта женщина ведь на самом деле ничего не боялась, а коттедж должен был казаться ей безопаснейшим местом на свете. Поступки Луизы после освобождения проследить ничего не стоило. Нужно было только побродить вокруг нашего дома, задать вопросы слугам, расспросить кучера с первой почтовой станции. Я не сомневаюсь, что она это сделала. Узнав, что Луиза покинула Париж, В сопровождении мужчины Франсуаза сложила два и два и поняла, что именно вы освободили пленницу. Поскольку охранника не арестовали и с обыском в коттедж не пришли, она должна была догадаться, что ее помощник мертв, а раз так, то и освободителю пленницы невыгодно обращаться к властям. Трике, сдавшего Франсуазе тот коттедж, в живых уже не было, о ней никто не знал. Так что этот дом на заброшенной улочке и впрямь был лучшим убежищем на свете. Об этом Штерн даже не подумал. Он сообразил, что еще будет присутствовать на суде, ведь мадам Трюаля придется отвечать из-за преступления, совершенные в России. — Вы думаете, Франсуаза догадалась, что именно я освободил Луизу? — спросил он. — Нет. Иначе она послала бы вам намек, сразу бы начала торговаться, — отозвалась Орлова и посоветовала. «Ни в коем случае не упоминайте в префектуре, что вы муж Луизы, тогда и подсудимая ни о чем не узнает. Представляетесь лишь как поверенный наследница графа Бельского, убитого Франсуазой в России». «Разумно», — согласился Штерн. «Спасибо за совет». Предосторожность оказалась не лишней. Штерн вновь вспомнил жесткое, как у старой волчицы, Лицо мадам Трёле. Увидев сегодня воочию человека, угрожавшего его близким, поверенный больше не сомневался, что эта женщина собиралась идти до конца. Оставалось только еще раз поблагодарить за спасение Луизы Всевышнего и немолодую хрупкую Фрейлину.